Однажды вечером после работы над очередными материалами мы ужинали в комнате отдыха. На накрытом столе стояла бутылка лучшего армянского коньяка. Я вообще не переносил алкоголя, даже малая доля всегда вызывала у меня сильную головную боль, и мне казалось, что наши ведущие учёные по своему складу и напряжённой умственной работе тоже не употребляют алкогольных напитков. Поэтому я предложил им по чайной ложке конику в чай. Они посмотрели на меня с изумлением, рассмеялись и налили себе полные ёмки, выпив за успех нашего дела. В начале 1944 года Берия приказал направлять мне все агенттурные материалы, разработки и сигналы, затрагивавшие лиц, занятых атомной проблемой, и их родственников. Вскоре я получил спецсообщение, что младший брат Кикойна по наивности поделился своими сомнениями о мудрости руководства с коллегой, а тот немедленно сообщил об этом оперативному работнику, у которого был на связи. «Когда я об этом проинформировал Берию, он приказал мне вызвать Кикойна и сказать ему, чтобы он воздействовал на своего брата». Я решил не вызывать Кикоина, поехал к нему в лабораторию и рассказал о шалостях его младшего брата. Кикоин обещал поговорить с ним. Их объяснение было зафиксировано оперативной техникой прослушивания, установленной в квартирах ведущих учёных атомщиков. Я был удивлён, что на следующий день Берия появился в лаборатории у Кикоина, чтобы окончательно развеять его опасения относительно брата. Он собрал всю тройку Курчатова, Алиханова, Кикоина и сказал в моем присутствии, что генерал Судоплатов придан им для того, чтобы оказывать полное содействие и помощь в работе, что они пользуются абсолютным доверием товарища Сталина и его личным. Вся информация, которая предоставляется им, должна помочь в выполнении задания советского правительства». Берия повторил: "Нет никаких причин волноваться за судьбу своих родственников или людей, которым они доверяют. Им гарантирована абсолютная безопасность. Учёным будут созданы такие жизненные условия, которые дадут возможность сконцентрироваться только на решении вопросов, имеющих стратегически важное значение для государства". По указанию были все учёные, задействованные в советском атомном проекте, были обеспечены приличным жильём, дачами, пользовались спецмагазинами, где могли наравне с руководителями правительства покупать товары по особым карточкам. Весь персонал атомного проекта был обеспечен специальным питанием и квалифицированной медицинской помощью. В это же время Все личные дела ученых, специалистов и оперативных работников, напрямую участвовавших в проекте или в получении разведывательной информации по атомной проблеме, были переданы из управления кадров в секретариат Берии. Тогда же в секретариат Берии из американского отдела передали наиболее важные оперативные материалы по атомной энергии, добытые разведкой. Из дела оперативной разработки СССР «Энном МОС» по атомной бомбе было изъято около двухсот страниц. В целях усиления режима безопасности без санкций Берии никто не имел доступа к этим материалам. Помню конфликт с заместителем Берии Завинягиным, который требовал ознакомить его с документами. Я отказал ему, и мы крепко поссорились. Он получил доступ к материалам разведки только после разрешения Берии. Как мы видим, Лаврентий Павлович и его люди начали заботиться об участниках атомного проекта ещё до того, как он единолично возглавил его в конце 1944 года. С одной стороны, Берия создавал учёным все условия для работы, обеспечивал максимально возможный комфорт, предоставлял всю необходимую информацию, но с другой стороны, Берия постоянно держал под колпаком не только основных участников проекта, но и их родственников и знакомых. В этом было и свое преимущество. На время работы над бомбой все не имели гарантии от преследований карательных органов. Однако ученые прекрасно понимали, что в случае неудачи гнев Сталина обрушится не только на них, но и на их родственников. И это побуждало отдавать все силы делу сотворения нового сверхоружия. В письме Курчатова от 29 сентября 1944 года говорилось о резкой нехватке урана, месторождения которого в СССР ещё не были открыты. В результате для первых советских атомных бомб пришлось использовать трофейный германский уран, а также сырьё, добывавшееся в Саксонии, чешских Судетях и в Родопских горах Болгарии. Но Берия сразу же позаботился о более доступных и более секретных источниках урана. При сомнении было создано главное управление, занимавшееся поиском и обогащением урановых руд. Как вспоминал научный руководитель комиссии по атомному сырью и начальник, занимавшийся ураном сверхсекретного спецсектора номер 6 Всесоюзного института минерального сырья профессор Михаил Николаевич Альдгаузен, как-то раз в 45-м году он и другие геологи, специалисты по урану были вызваны на совещание к Берии. Мы привезли с собой образцы урановых руд, разложили у него на столе. И тут же услышали грязный мат. Это помощники наркома были недовольны, что образцами поцарапали стол. Сам Бере был тактичен и внимателен. Обсуждали весь круг вопросов по разведке, добыче и переработке сырья. Совещание началось часов в 12 ночи, а закончилось к 6 утра. Все чиновники подстроились под ночной образ жизни Сталина. Нам ни в чём не было отказа. Рабочая сила появлялась по первому требованию. Продукты и снаряжение выдавались мне очереди. Командировочные, например, нам платили в четыре раза больше, чем другим геологам. На некоторых урановых рудниках, где руды были особенно концентрированные, а потому опасность заболеть лучевой болезнью чрезвычайно велика, работали заключённые. Бывший шофёр рудника «Бутыгичак на Колыме» Петр Хмельницкий вспоминает. «Я работал бесконвойным водителем под номером 32-989. Из моей тысячи номерных врагов народа под литером 3-2 за одну зиму 1952 года в живых осталось 36 человек. Умирали от голода, холода, непосильной работы, переоблучения». Если проехать через перевал с символическим названием Подумай, на горном хребте Шайтан встретится самое большое лагерное захоронение человеческие останки из которого растаскивают звери. Местами дорога изобилует людскими черепами, как яичный скрюлупой. Но на отечественных местах рождения хуран стали добывать только в последние годы руководство БЭРИ атомным проектом. Пока же вернёмся к истокам советского Манхэттена. 28 февраля 1945 года за подписью главы НКГБ Миркулова на стол Берии легла докладная записка о ходе работ по созданию атомной бомбы в США, которую Лаврентий Палыч в своей резолюции оценил как важное. В документе подчёркивалось, Проведённые силами ведущих научных работников Англии и США исследовательские работы по использованию внутриатомной энергии для создания атомной бомбы показали, что этот вид оружия следует считать практически осуществимым, и проблема её разработки сводится в настоящее время к двум основным задачам: производство необходимого количества расщепляемых элементов урана 235 и плутония. Конструктивная разработка приведения в действие бомбы. Теперь Берия занимался главным образом атомными делами. Генерал Пёт Семёныч Мотинов, доставший в Москву из Канады образцы урана, полученные от советского агента-физика Аллана Нанамея, вспоминал На аэродроме меня встречал сам директор, глава армейской разведки генерал-полковник Кузнецов. С большими предосторожностями я достал из-за пояса драгоценную ампулу с ураном и вручил её директору. Он немедленно отправился к чёрной машине, которая стояла тут же на аэродроме, и передал ампулу в машину. "А кто там был?" спросил я потом директора. "Это Берия", прошептал директор.